Глава 21. 22 февраля 1980 года. Сюзанна налила второй бокал вина и разложила на кухонном столе бумаги. Уильям ещё не вернулся с работы. В духовке томился ужин, накрытый серебряной фольгой. Она редко приносила документы домой, Но только что вернулась из третьей поездки в Новую Зеландию, и в её отсутствие накопилось много дел. Незадолго до её отъезда из-за проблем со здоровьем неожиданно уволился один из двух партнёров юридической фирмы, где она работала единственным секретарём. Фирме отнеслись к её поездке с пониманием, но она выбрала совсем неподходящее время. В доме было тихо. Тим помог вымыть посуду и уехал на велосипеде смотреть кино к другу, жившему по соседству. Камерон, у которого был свободный год между школой и колледжем, уехал в Уэльс и преподавал там в небольшой школе-интернате близ Кардиффа. Поскольку за всё время он позвонил домой всего два раза, Сюзанна решила, что ему там нравится. Поработав полтора часа, Она убрала бумаги, налила себе ещё вина и пошла в комнату для гостей, которую они переделали в кабинет. Вообще-то это должен быть их с Вильямом общий кабинет, но на деле она проводила там больше времени. На стене висела большая карта западного побережья Новой Зеландии, исчёрканная заметками её убористым почерком. В карте были прикреплены фотографии и сделанные от руки записки. Сюзанна села за стол и стала разглядывать карту, потягивая вино. Уильям старался отговорить её ехать в третий раз. Сказал, что не поедет с ней ни при каких обстоятельствах. Что она почувствовала? Шок? Ощущение, что он предал её? Бросил? Вероятно, смесь этих чувств. В немецком наверняка есть очень длинное слово для обозначения чувств жены, чей муж не поддерживает её в важных начинаниях. Впрочем, Уильям ещё и попытался её разубедить. Мы уже два раза ездили. Тебе не кажется, что хватит? Не кажется. Какой прок ехать в третий раз? Как знать. Может, найду что-то новенькое. Например? «Не знаю, что-нибудь...» Разговор состоялся на кухне. Они недавно сделали ремонт. Это была скорее идея Уильяма, чем её. Она слушала его и мыла салат, который вырастила сама на маленьком огородике позади дома. Уильям налил два бокала вина и поставил их на стол рядом с бутылкой. Они смотрели друг на друга поверх чёрного мрамора, Из нового серебристого крана текла холодная вода. «Не понимаю, какой смысл в этой поездке», — сказал он. «Прости, но я правда не понимаю. Артур, кстати, тоже». «Его в этот раз не отпускают в университете». «Это он так говорит». «Да, я знаю твою теорию». «Артур просто реалист. Шанс обнаружить что-то ничтожен». «Прошло два года». «Я не могу сдаться. Пока ещё рано». Уильям покачал головой и глубоко вздохнул. Её взбесили театральные вздохи. Он говорил с ней, как с ребёнком. «Я не говорю, что ты должна перестать надеяться. Конечно, нет. Но пусть этим занимаются профессионалы». Она выключила кран. «Я не хочу опускать руки». Я должна продолжать поиски. Включи логику, Сюзанна. Это не Франция, чтобы кататься туда на три недели в году. Хотя даже это было бы накладно. Знаю. Дело не закрыли. Может, просто подождать? Посмотрим, что будет. Я не могу ждать. Джулия — моя родная сестра. Её дети — моя семья. Наша». Но ты ничего не добьёшься, если вернёшься туда. Голос у него был недовольный. Мы исколесили эту чёртову трассу между Охакитикой и как его там, Хастом, раз 100. Сюзанна знала, что он прав. У неё всё было записано, но она не собиралась поддаваться на его наживку, уточняя, сколько именно раз они проехали по этой трассе. Пусть говорит. Она молча стояла напротив. С листья в салата в её руках капала вода. Уильям был одним из тех людей, кто вечно взвешивал все «за» и «против». Если бы у него нашлись три причины поехать в отпуск с друзьями или сделать ремонт на кухне, но имелись бы четыре причины «против», он бы никуда не поехал. В данный момент он мысленно составлял список причин, почему Сюзанне не стоило возвращаться в Новую Зеландию. Это вредило её карьере, нарушало привычный распорядок детей и причиняло неудобства ему лично. Поездки всегда были сопряжены с непредвиденными расходами. К тому же Уильям считал, что они плохо влияли на неё эмоционально — Утверждал, что она возвращалась сама, не своя. Она кивала и тихо поддакивала, соглашаясь с его аргументами. Он был прав, по крайней мере, отчасти. Впрочем, это было неважно. Что бы Уильям ни сказал, она бы всё равно не передумала. На следующий день в обеденный перерыв она поехала в турагентство в Борнмуте. Мать оставила ей в наследство приличную сумму денег, а за годы на банковском счету накопилось достаточно. Фирма, где она работала, занималась бракоразводными процессами. Насмотревшись на разводы, Сюзанна знала, как важно быть финансово независимой. Она видела сотни женщин, которые пожертвовали карьерой ради воспитания детей и остались без гроша, когда их брак развалился. Тот разговор, видимо, стал для Уильяма поворотным моментом. Он начал всё чаще пропадать на работе. В день её отъезда не проводил её в гетвик и не встретил, когда на прошлой неделе она вернулась. Дома она обнаружила, что он переселился в старую комнату Камерона. Со стороны казалось, что они всего лишь соседи по дому, связанные лишь случайным стечением обстоятельств и больше ничем. Никто бы не подумал, что в декабре этого года исполнится 19 лет, как они женаты, и у них двое замечательных сыновей. В прошлое воскресенье, на следующий день после её возвращения, она возилась с цветами в гараже, всё ещё мучаясь от джетлага. Тим спросил, нужна ли помощь по дому. Я заметил, что у вас с папой э, не всё ладно. Решил, что помощь не помешает. Её красивый, кудрявый мальчик. Она хотела его обнять, но знала, что он смутится. Вместо этого она взъерошила его волосы. «Не переживай. Мы с папой сами разберёмся». «Ему не нравится, что ты туда ездишь». Знаю, но иначе не могу. Всё время, пока тебя не было, он был в плохом настроении. Извини, понимаю, вам пришлось нелегко. Не так уж было плохо, зато на дом еду заказывали. Отлично, теперь я тем более чувствую себя виноватой. Мы часто тусовались с Саймоном. Его мама не против, чтобы я к ним приходил. «Саймоном, у которого есть старшая сестра? Джинни?» «Да, кажется, так её зовут». Тим лукаво улыбнулся. Он чем-то напомнил Сюзанне обаятельного пирата, и она поняла, как сильно он изменился за последние годы. Сошла детская пухлость, лицо стало угловатым. Когда он успел так вытянуться? Она вдруг погрустнела. Его детство почти кончилось. Он стоял на пороге взрослой жизни. Уже через год закончит школу. Скорее всего, захочет поступить в университет в другом городе. Он уже что-то говорил про Эдинбург, хотя пока только намекал. Джинни Вудс дело не ограничится. Будут и другие девчонки. Они с благодарностью откликнутся на его ухаживание. Тим уедет, и они с Уильямом останутся вдвоём. Она взяла почти пустой бокал и медленно прошлась по дому. Повертела в руках безделушки, разглядела их, смахнула пыль. Почти все были пыльными. Попыталась вспомнить, когда и зачем они покупали эти вещи, и не смогла. На стене в коридоре висели три акварельных пейзажа. Она вгляделась в них. Годами она проходила мимо по несколько раз в день, но никогда толком не рассматривала эти картины. Уильям так и не вернулся. Она хотела налить ещё бокал, но передумала. Позже, уже переодевшись в ночнушку и почистив зубы, открыла верхний ящик прикроватной тумбочки и достала Библию. Это была Библия короля Иакова, Мать подарила её, когда Сюзанне исполнилось 13 лет. Библия была её спутником дольше, чем Уильям. С ним она познакомилась в первый год учёбы в университетском колледже Лондона. Такую же Библию мать подарила Джулии, когда той исполнилось 13. Сюзанне тогда было 17. Ей не терпелось уехать из скучного, тихого, постылого Рингвуда, где было нечем дышать. «Лучше бы ролики подарила», — сказала сестра, войдя в их общую спальню. Сюзанна в ужасе смотрела, как Джулия забросила Библию в самый нижний ящик и захлопнула его ногой. Сама она никогда бы не осмелилась так швырять Библию. Побоялась бы, и не только потому, что это казалось преступлением против Бога. Даже в 17 лет она понимала, что Джулия на самом деле пренебрегает не Библией, а матерью. Джулия больше ни разу даже не взглянула на эту Библию и перестала ходить в церковь, хотя мать кричала, угрожала и в конце концов смирилась, но стала холодна, как лёд. Храбрая Джулия. А вот Сюзанна по-прежнему посещала местный приход, церковь Святого Луки. С тех пор, как Джулия с детьми пропали, не пропускала ни одну воскресную службу, Советовалась с преподобным Льюисом. Тот велел ей слушать интуицию и Иисуса, открыться ему и впустить его в свою жизнь. «Верный путь никогда не бывает самым лёгким», — сказал он. Сидя в кровати, она позволила Библии раскрыться в случайном месте. Она часто так делала, будто приглашала Бога активно принять участие в своей жизни — «Вмешаться?» Библия раскрылась на книге Ионы. Да, она улавливала связь. Как Иона, она отправилась в путешествие. То завело её в далёкие края. И хотя в отличие от Ионы она была не одна, она чувствовала себя очень одинокой. Сюзанна опустила голову и начала молиться. Она почти заснула, когда к дому подъехала машина Уильяма. Задребезжала дверь гаража. Каблуки его ботинок зацокали по новой кухонной плитке. Он выругался. Наверное, ужин в духовке совсем засох. Наступила тишина. Она представила, как Уильям ковыряет еду в тарелке и выбирает куски, которые кажутся съедобными, и мысленно добавляет испорченный ужин, к списку ее прегрешений.